Бледный, стройный Горби был заметно выше Синт. Родимое пятно на гладком черепе пульсировало от любопытства. «Ваша просьба очень необычна», — сказал он, — «здесь мало кто бывает из людей». Синт посмотрел на маленькое здание, в зеркальных стенах которого отражались окружающие дом сады. «Я не понимаю, почему тут так красиво». Горби коснулся рубильника, и дверь скользнула в сторону. «Сэр Кайс всегда любил красоту», – сказал он, «особенно в тех случаях, когда ее недооценивали». Син кротко улыбнулась. «Мне известно об этой стороне характера сэра Кайса. Он был очень сложным существом, даже для Горби». «Даже для Горби», – согласился ее спутник. «Но это возвращает нас к моему первому замечанию. В нашей культуре сэр Кайс был героем. Его ум, изобретательность, деловая сметка». Уже приобрела почти мифическую известность. Мы превратили его дом в музей. Для некоторых это нечто вроде храма. Синт и ее спутник шли по фае. Однако я всегда считал, что только существа нашей культуры способны по достоинству оценить серакайса. «Тогда я должна извиниться за людей», — сказала Синт. «Никто не станет спорить, что Горби — одна из самых мудрых рас Империи. Это правда». — отозвался ее спутник без ложной скромности. — А сэр Кайс был самым талантливым среди всех горби этого века, — добавила Синт. — Вы не первая это говорите, — кивнул ее спутник. — Поэтому разве может разумное существо, а в особенности студент вроде меня, не желать собственными глазами увидеть, как жил и работал сэр Кайс? — Вы очень способная молодая женщина, — сообщил спутник Синт. Он нажал на следующую кнопку, и открылась новая дверь. Они вошли в библиотеку. Кто-то сидел и работал на компьютере. Человек. «Сегодня очень удачный для вас и ваших исследований день», — продолжал ее спутник, бросив короткий взгляд на застывшую у экрана фигуру. «Я уже говорил, что совсем немногие люди разделяют ваш интерес к сэру Кайсу. Один из них работает в нашем музее. «К моему удивлению, ваш визит совпал с его дежурством!» Он постучал по плечу сидящего за компьютером человека. Мужчина повернулся, на его лице появилась вопросительная улыбка. «Мисс Синд, позвольте представить вам одного из наших старших исследователей, сэр Лагут». Лагут встал, и они пожали друг другу руки. «Очень рад встрече с вами», — сказал он. «Мне не хватает общения с людьми. Сегодня у меня выходной». «Однако мой коллега заболел». «Какое невероятное совпадение!» «Да, какое невероятное совпадение!» – проговорила Синд, внимательно разглядывая нового знакомого. «Это вовсе не было совпадением. Для Лагута оно уж точно не будет счастливым». Ночь за ночью Лагута преследовали бесконечные кошмары. За ним приходили жестокие существа с застывшими лицами. Они всегда были огромными, всегда одеты в черное. Иногда у них в руках появлялись пистолеты. Временами они скалили окровавленные клыки, но говорили всегда одно и то же. «Ты слишком много знаешь, Лагут, поэтому ты должен умереть». Женщина, представшая перед ним, вышла из этих кошмаров. Только все краски были смягчены. Он не заметил при ней никакого оружия, и у нее были маленькие белоснежные зубы, а не клыки. «Ты слишком много знаешь, Лагут», — сказала Синт. «Если ты мне не поможешь, тебя за это убьют». «Я был самым обычным функционером», — простонал Лагут. «Я не стала бы называть главу целого отделения тайного совета, отвечающего за поставки АМ-2, простым функционером», — хмуро проговорила Синт. «У меня не было никакой власти. Я ничего не решал. Только исполнял приказы. Вот и все. Я никому не принес вреда». «Любому ясно, что ты был в сговоре с убийцами императора», — сказала Синт. «Что ж до власти? Тысячи существ, чьи близкие умерли от холода и истощения из-за недостатка топлива, обязательно захотят поговорить с тобой по поводу власти, которую ты использовал». Тут Лагуту нечего было возразить, он склонил голову. «Так вот, тебе придется ответить на мои вопросы, Лагут, иначе я не стану молчать». И тогда до тебя доберутся головорезы императора. Или разъяренная толпа. Мне тебя почти жалко, потому что ты ничтежная пародия на мыслящее существо. Вы замолвите за меня словечко, взмолился Лагут. Вы скажете сэру Стену, что я вам помогал. Голос синт слегка смягчился. Да, я замолвлю за тебя словечко. А потом она словно бичом щелкнула. Ну, говори, Лагут. И Лагут заговорил. Он рассказал ей о странной программе, которую сделал для сыра Кайса. Главной ее целью было установить, где император прятал АМ-2. Так во всяком случае сказал сам Кайс своим коллегам по тайному совету. «Но я понял, что на самом деле он не так уж и интересовался АМ-2. Его исследования были гораздо более глубокими, очень личными». «В каком смысле?» – спросила Синд. «Ну... «Мы действительно собрали все, что нам было известно об АМ-2, вплоть до направлений, откуда прибыло несколько кораблей с грузом АМ-2, до того, как поставки по таинственной причине прекратились. Эту информацию мы скормили новому чудо-компьютеру, который создал Кайс». Лагут показал на маленький терминал в углу библиотеки. «Он соединен с этим компьютером, который до сих пор в полном порядке. К сожалению, никто не знает, как с ним работать». Я сомневаюсь, что в ближайшие годы кто-нибудь сумеет разобраться с управляющей программой. Синд постаралась оторвать его от рассуждений о гениальности Кайса. — Продолжай, у меня мало времени. — Да, как я уже говорил, мы загрузили всю информацию по АМ2 в компьютер, а кроме того, начинили его теми сведениями об Императоре, которые смогли разыскать. В этом нам оказал помощь сэр Поиндекс. Глаза Синд округлились. О, индекс, он тоже в этом участвовал?» «Конечно», — ответил Лагут, — «у него что-то было на Кайса. Не знаю, что именно. Однако Кайс обратил эти знания против самого Пойндекса, вовлек его в наш круг. Именно он сделал Пойндекса членом Тайного Совета. Очевидно, они заключили какую-то сделку». «Очевидно», — задумчиво произнесла Синт. «Любопытно было бы узнать подробности сделки» но она сомневалась, что сможет их как-нибудь использовать. «Ладно, значит, ты скормил все эти сведения компьютеру. Что потом? Что выяснил Кайс?» «О чем-то ему узнать удалось, это точно», — ответил Лагут. Кайс ужасно разволновался. «Понимаете, он всегда был крайне сдержанным существом, а тут приказал отключить программу и ушел в страшной спешке». «Куда он направился?» — поинтересовалась Синт. И опять я ничего не знаю, если не считать того, что Сэр Кайс покинул Прайм и отправился куда-то далеко. А когда он вернулся, его мозг умер. Син знала, что это означает. Горби были единственным известным примером высокоорганизованных симбиотических существ. Их тела, большие и красивые, происходили от умственно ограниченной расы. Мозги являлись результатом воздействия на организм какого-то вируса получались невероятно развитые в интеллектуальном отношении существа. Проклятием Горби был тот факт, что мозг имел фиксированную продолжительность жизни 126 лет. Кайс был одним из редчайших исключений из этого правила. Его мозг прожил на несколько лет больше. Трагедия заключалась в том, что решенное разума тела продолжало вести совершенно бессмысленное существование еще не менее 100 лет. Синт Видела немало живых трупов, слоняющихся по улицам городов звездной системы, где жили Горби. Постоянное, ужасающее напоминание о том, что ждет каждого Горби в будущем. Син показала на терминал компьютера. «А ты пытался узнать, чем занимался Кайс в свои последние дни?» Лагуд заколебался, потом грустно покачал головой. «Я не очень храбрый человек», — сказал он. Хрипло рассмеялся. Это на тот случай. Если вы еще не догадались, каждый день моей жизни здесь я боялся, что кто-нибудь вроде вас, или хуже, найдет меня и убьет, или мой мозг сожгут в попытке выведать то немногое, что мне известно. Поэтому, хотя мне ужасно хотелось узнать, куда отправился Кайс, я так и не смог заставить себя что-нибудь предпринять. Из-за двери послышался какой-то шум. «Как раз с той стороны, где находился терминал компьютера». Рука Синд мгновенно метнулась к спрятанному оружию. «Не беспокойтесь», — сказал Лагут. «Он просто хочет есть». Синд нахмурилась. «Кто хочет есть?» «Сэр Кайс, конечно», — ответил Лагут. «Желаете посмотреть на него?» «Он здесь?» Синд была поражена. «А почему бы и нет?» «Тут ему ничуть не хуже, чем в любом другом месте». На самом деле, ему отлично живется. Его выпустили на пастбище, если так можно выразиться, как превосходного скакуна. Он получает все, что только пожелает. Хотя, если быть откровенным, он слишком глуп, чтобы у него возникали какие-нибудь определенные желания. Иногда нам приходится помогать ему. Лагут поднялся на ноги. «Мне и правда следует покормить его. Жестоко заставлять беднягу ждать». Син последовала за ним. Комната Кайса оказалась очень симпатичным местом. Здесь было полно игрушек, а стены окрашены, веселые, яркие цвета детства. Кайс примостился на огромном кресле и, хихикая, смотрел на экран телевизора. Там показывали детский фильм. Маленькие мохнатые существа бегали друг за другом и дрались. Есть! сказал Кайс, увидев Лагута. «Не волнуйтесь, сейчас я вас накормлю», — ответил Лагут. Синт с одраганием наблюдала за тем, как Лагут кормит с ложечки существо, которое еще совсем недавно управляло империей. Остатки еды вывалились изо рта Кайса. Он показал на Синт. «Кто? Красивая?» «Вас навестил друг, сыр Кайс», — сказал Лагут. Синт немного пришла в себя и шагнула к Кайсу. Взяла тарелку из рук Лагута. Кайс смотрел на нее широко раскрытыми глазами, которых не было и намека на интеллект. Потом распахнул рот, и Синд принялась его кормить. Сэр Кайс облизал губы, громко икнул, захихикал. «Смешно», – объявил Кайс. «Очень смешно», – согласилась с ним Синд. «Хороший мальчик». Кайс погладил ее по плечу. «Хорошо», – сказал он. «Люблю, когда хорошо». «А разве тебе не всегда хорошо?» – поинтересовалась Синт. Кайс энергично закивал. «Хорошо, всегда!» Син заставила себя собраться силами. То, что она собиралась сделать, было жестоко. «А что, если придет император? Что, если он придет, чтобы забрать тебя отсюда?» Несчастный полоумный идиот, который когда-то был сыром Кайсом, в ужасе отшатнулся от нее. «Нет, только не он! Не надо забирать! Пожалуйста! Не хочу в другое место!» Син тут же ухватилась за его слова. «Какое другое место?» «Другое!» – простонал Кайс. «Плохое! Там император! Мне там нехорошо!» «Оставьте его!» – взмолился Лагут. «Он не может вам больше ничего сказать! Разве вы не видите, как он испуган?» Кайс сжался в комок и начал схлипывать. Он казался таким маленьким и беспомощным в огромном кресле. Однако Синд не хотела сдаваться. «Что ты нашел?» — настаивала она на своем. «Что ты нашел в том плохом месте?» «Императора!» «Я сказал!» «Что еще?» Кась взвизгнул. Он что-то вспомнил. «Генетический призрак!» «Вечность!» «Нашел вечность!» «Теперь вы понимаете, что я имел в виду?» — спросил Лагут. Он несет какую-то чушь и больше ничего. Каждый раз это твердит, когда напуган чем-нибудь. Вечность!» Кайс кивнул. «Нехорошо, Вечность. Несчастлив!» Синт погладила его по руке, стараясь немного успокоить. Затем повернулась к Лагуту. «А теперь покажите мне компьютер!» – попросила она. Когда они покинули комнату, Кайс уже начал приходить в себя. Выпрямился в кресле, вытер глаза – и стал опасливо хихикать, глядя на экран телевизора. На крошечной луне царили запустение и тишина. Синт путешествовала по кратерам, оставшимся после взрывов бомб, мимо расплавленных и стерзанных конструкций, назначение которых теперь определить было практически невозможно. Сенсоры небольшого приборчика отчаянно мигали, записывая данные. Синт пробиралась по поверхности луны, останавливалась тут и там, чтобы направить свой прибор на те или иные обломки. Полученные результаты отправлялись на обработку на борт ее корабля, находящегося на орбите. Выводы мгновенно передавались назад через коммуникатор ее шлема. Пока все, что ей удалось обнаружить в базах данных компьютера, установленного в музее Кайса, подтверждалось. Эта крошечная луна раньше служила центром связи, построенным по очень сложному проекту. Одна из остановок на пути к тайному хранилищу АМ-2. Однако Синт была уверена, что Кайс прибыл сюда вовсе не за этим и нашел тут Императора, существо, которое большинство в те дни считало мертвым, а Кайс встретил его на этом планетоиде. Она представила себе Кайса, который впал в панический ужас, опасаясь надвигающейся смерти, предлагал Императору все что угодно, отчаянно умолял о спасении. Лепечущее существо в музее Горби было достаточным свидетельством того, что ответил ему император. Синт обследовала Луну несколько часов. Наконец, все было проверено и данные собраны. Пора рассказать Стэну, что ей удалось узнать. Этот пограничный пост был местом, где пересекались пути двух секретов императора. Во-первых, тайна АМ-2. Во-вторых, тайна очевидного бессмертия императора. Посылая просьбу на корабль, чтобы ее забрали с крошечной луны, Синт почувствовала, что устала, не от работы. Ведь, несмотря на то, что ей удалось много узнать, знание практически ничего им не давало. Синт молила богов Пхоров, призывая все бороды всех пхорских матерей на помощь. Она боялась, что ломится в открытую дверь. Хейнс провела рукой по папкам. Как только мы привели все это в порядок, проговорила она, сразу же стало ясно, что Махоу не считал, будто ему удалось узнать тайну вечного императора, которая заключалась в чем, нетерпеливо спросил Стен, обращаясь к голографическому изображению бывшего инспектора отдела по расследованию убийств. Изображение передавалось из небольшого обхорского курортного местечка, куда Стен отправил Хейнс вместе с мужем и ящиками содержавшими сокровища Махоуни. «Не спеши!» – спокойно произнесла Лайза. «Факты следует излагать по порядку». «Извини!» – сказал Стен и поморщился. «Во-первых, я посылаю тебе психологическую характеристику императора. Махоуни здорово ее составил. Мы с мужем перепроверили ее, и все подтвердилось. Но я, тем не менее, обратилась к рекору за советом». «Все совершенно точно». «Посмотри выкладки, когда у тебя будет время». «Верю тебе на слово», — сказал Стэн. «Дальше я посылаю выводы, сделанные Махоуне, исходя из этой характеристики. Он ориентировался на те другие времена, когда император якобы умирал, а потом возвращался живой и невредимый. Каждый раз это было то же самое существо. Никакой возможности появления на свет двойника, полученного хирургическим способом». И снова мы подтвердили предположение Махоуни. Стэн тихонько застонал. «Опять проблема возрождения. Проклятый маньяк Махоуни протянул из могилы руку. Я обратил тебя в свою веру». «Никто меня никуда не обращал», заявила Хейнс. «Однако, если бы эти факты указывали на возможного убийцу, я бы сама арестовала сукиного сына и без малейших сомнений представила моему прокурору. «Посмотри на факты, Стэн, такая возможность существует!» «Я готов посмотреть на это привидение, когда увижу его и смогу дотронуться рукой», заявил Стэн. «А пока, что нам это дает?» Хейнс помолчала, раздумывая над тем, как лучше преподнести Стэну те сведения, что им удалось собрать. «Нам это дает еще более серьезную загадку. Видишь ли, Мы с мужем взяли идею Махоуни и продвинули ее немного вперед. Что вы сделали? Взяли характеристику Вечного Императора, ту правильность которой все дружно подтвердили. Привели к современным условиям и сравнили с характеристиками человека, встречи с которым мы так старательно пытаемся избежать. И что? Стэн вдруг понял, что он не хочет задавать следующий вопрос. Это тот же самый тип, верно? Угу. Тот же, но одновременно и другой. Император производит впечатление того же самого человека. Однако, если присмотреться повнимательнее, его поведение очень изменилось. «Просто замечательно!» – простонал Стэн. «Сожалею, что тебе приходится еще и в это вникать, Стэн», – сочувственно проговорила Лайза. «В кино в таких случаях обычно принято говорить. Таковы факты, мэм». Стэн поблагодарил ее и отключил связь. Откинулся на спинку кресла, пытаясь перевалить только что полученную информацию. Факты укладывались в малопривлекательное уравнение. Такое же, но другое, почему-то равнялось другому. Зазвучал сигнал вызова. Дежурный офицер доложил, что Синт вызывает Стена. У нее какое-то важное сообщение. Приготовившись ответить на вызов Синт, Стен вдруг подумал. «Если я сражаюсь не с императором?» В таком случае, с кем, черт подери, я все-таки сражаюсь».